Глава вторая. Ты с ума сошёл? негодовала я, со злостью сжав кулаки. Шейн. А именно он так испугал меня при побеге из особняка бургомистра, лишь вальяжно усмехнулся, явно не испытывая ни малейших угрызений совести. Естественно, перерыгивались мы не под окнами особняка, а в дальнем углу заброшенного сада. Куда Шейн отвёл меня после бесславно закончившегося побега. Честное слово, та секунда, когда он меня поймал, была самой жуткой с момента моего рождения. Я всерьёз подумала, что меня настиг жестокий убийца, и была готова подороже продать свою жизнь. Уже накопила достаточной энергии, чтобы ударить по негодяю как следует, но тут Шейн развернул меня лицом к себе, и я с негодованием увидела его данельзе до довольную ухмылку продолжал улыбаться шиннага значительно прижал указательный палец к губам призывая меня к молчанию подхватил под локоть и потащил подальше от дома видимо опасаясь что нас заметят впрочем я не сопротивлялась мысленно признав разумность такого действия я позволила себе гневную тираду лишь после того Как мы оказались вне пределов слышимости? А если бы у меня сердце от страха остановилось? Я сердито притопнула ногой, заметив, что Шен по-прежнему не выказывает ни малейших признаков раскаяния. Зачем так пугать было? А зачем надо было выбираться из дома столь оригинальным способом? Парировал Шен, скрестив руки на груди. Криста, что ты натворила, пока меня не было рядом? Неужели опять вляпалась в какие-то неприятности? И Ингмар по своему обыкновению начал грозить тебе всеми карами в мире? Нет, буркнула я и замолчала, не имея никакого желания посвящать Шейна в свой план. Зуб даю, слов одобрения я от него не услышу, скорее новые упрёки и сомнения в моём здравомыслии. Шейн удивлённо вскинул бровь и перевёл вопросительный взгляд на мрака. который материализовался на ветке ближайшего дерева. Ингмар Вейн твердо уверен, что Кристабелла сейчас отсыпается после лечения Тесы Адамс. Послушно ответил тот. Теса все-таки пострадала? Шенг наверно помрачнел. Отрывисто спросил: как она? Уже в полном порядке, сказал Мрак. Тот, кто на нее напал, не желал ее смерти. Хотел просто лишить сил. уничтожив её ведьминскую метку. Кристабелла удалила магическую пявку из ауры Тессы и собственной силой восполнила её энергетические потери. Кашлянул и добавил с немалым самодовольством: "Понятное дело, под моим чутким руководством". "Молодец", похвалил Шейн, глядя поочерёдно то на меня, то на Паука и, видимо, адресуя это нам обоим. Затем задержал на мне взгляд. и с некоторым изумлением констатировал. Но «Ну, я бы не сказал, что потенциал Кристи сильно уменьшился. По-моему, запасы её сил даже немного возрос. Как такое возможно? К чему разбрасываться энергией? Вопросом на вопрос ответил Мрак. Та пиявка, которую нам удалось вытащить из ауры Тесса, в общем, я решил, что будет лучше пустить её на благие цели. Стоп, стоп, стоп. Шен вдруг нахмурился и поднял указательный палец. Мрак послушно стих, а блондин с немалым изумлением задал новый вопрос. Другими словами, ты отдал Кристе всю энергию Тессы? Не всю, поправил его Паук. некоторую часть. Иначе Криста ещё очень долго не могла бы оправиться после столь впечатляющего самопожертвования. А большую часть энергии оставил себе про запас, лаконично уточнил Мрак, загадочно сверкнув зелёными глазами. Ну-ну, также загадочно бронил Шейн, торопливо спрятав улыбку в уголках рта. Я тоже нахмурилась. Такое чувство, будто от меня что-то скрывают. А впрочем, у меня уже не впервые возникают подобные опасения. Ладно, Вернемся к твоему побегу. Шейн снова посмотрел на меня. Так почему ты решила податься в бега? А вот он и перешел к тем вопросам, на которые мне будет чрезвычайно трудно дать ответы. И я нервно переступила с ноги на ногу, не зная, с чего начать. На охоту за преступником она отправилась, воспользовавшись затянувшейся паузы, на я беднечил мрак. Решила сама. Поймать негодяя, который уже трех ведьм убил. Правда? – переспросил Шейн, скинув брови. Не совсем. Я заранее виновата понорилась, уловив в его тоне знакомые стальные нотки. Только не злись, пока даже не начинал. Шейн демонстративно растянул губы в улыбке. Правда, мне от получившегося оскола стало еще более не по себе. А он тем временем продолжил бархатным голосом: Итак, моя драгоценная девочка, как я понимаю, ты возомнила себя великой ведьмой и задумала сама лично покарать мерзавца, пролившего кровь невинных. Эм, не сказал бы, что невинных, поправил его мрак. Смею напомнить, что жертвы были поставлены на особый контроль магическим надзоре за свои связи с Терезой Грэмгольд. Почти наверняка они помогали ей в преступлениях. Не мешай воспитательному моменту, недовольно швыкнул на него Шейн. Молчу, молчу, проворчал Мрак, недовольно отпрянув подальше от блондина. А тот опять мило заулыбался, правда, глаза его при этом остро и сухо блеснули. Промурлыкал сладко. Правильно, Кристабелла. Всё именно так, как я говорю. Не совсем, промямлила я. Шейн, я не собираюсь ни на кого охотиться. Я просто хочу поговорить с человеком, которого считаю виновным во всем произошедшем. То есть, блондин по-прежнему говорил на редкость медоточиво. У тебя получается и подозреваемый уже есть. Получается, что да, не хотя призналась я. И кто же он? Я уныло вздохнула. Ну что же мне так не везёт? Шейн точно не отвяжется от меня, пока не вызнает всю правду. И очень сомневаюсь, что после этого отпустит одну. Конечно, не отпущу, выркнул тот, без спроса подслушав мои мысли. Я отчеканил строго. "Кристобелла, знаешь, мне казалось, что я уже привык к выходкам ведьм в частности и женщин в целом". Порой вы м, поражаете своей логикой, точнее полным отсутствием моной. Но ты сегодня превзошла все мои ожидания. В самом худшем смысле понятное дело. Ты хоть представляешь, с кем собираешься сражаться? Нет. Шэн не кричал. За время своей тирады он всё понижал голос, пока не перешёл на шёпот. Я уже достаточно узнала, чтобы понять. Именно так выражается у него крайняя степень негодования. Я не собираюсь ни с кем сражаться, пискнула я, борясь с желанием развернуться и кинуться прочь, подвывая от ужаса. Здравый смысл подсказывал, что это не выход. Шейн всё равно догонит, и мне лучше его не злить. Слишком свежо было воспоминание о том существе, в которое он может обращаться. Вот именно Крестобелла, прошептал Шейн, вновь перехватив мои мысли. Я полудемон. И то меня немало потрепала давешняя тварь. И вызвала её из мрака небытия тот негодей, к которому ты вздумала наведаться в гости. Одна наведаться, без поддержки и защиты. Как такая идея вообще пришла тебе в голову? Полусмев выражение лица Шейна лишь угадывалось. Наверное, это и к лучшему. Почему-то я не сомневалась, что через приятную внешность сейчас вновь проглянул тот демон, которого я видела утром в лачуге. Не думаю, что этот человек причинит мне вред, негромко сказала я, виновато опустив голову. Я просто хочу взглянуть ему в глаза и спросить, почему? Я знаю его столько лет. Я не верю, не хочу верить в то, что он продал душу тьме. Секундочку, а задающим проговорил Шейн, мгновенно растеряв свой воинственный пыл. Так кого ты подозреваешь? Я посмотрел ему в глаза. В темноте летней ночи они ярко сверкали, и на дне зрачков медленно, но верно разгоралось алые пламя ярости. О, -о, -о протянул Шейн через секунду. Кто бы мог подумать? Ну да. Пожалуй, ты права. Сейчас всё сложилось в единую картину. Теперь ты меня понимаешь? спросила я. Шейн не ответил. С тихим шорохом с его пальцев слетела тусклая магическая искра, повисла над самым плечом, выхватив из тьмы лишь крохотный кружок света. Я с замиранием сердца наблюдала за Шейном, ожидая его ответа. По его лицу нельзя было прочитать и намёка на какую-либо эмоцию, лишь на дне зрачков по-прежнему тлело приглушённое пламя злости. "Но «Ну что же? Ты права", наконец медленно протянул он. "Теперь я вижу, что ты не совсем сошла с ума. Твоё желание поговорить один на один с этим человеком резонно. Думаю, на твоём месте я бы тоже так поступил". Шейн сделал паузу, после чего жёстко добавил: "Но одну я тебя не отпущу. Пойду с тобой". Чуть повысил голос, заметив, что я хочу возразить. "И не спорь со мной. Это слишком опасно". "Но не переживай, меня никто не увидит", перебил меня он. "Я сделаю своё присутствие явным только в чрезвычайной ситуации. То есть Я вскинула брови и скептично поинтересовалась. И как ты собираешься это провернуть? Магия, девочка моя, Шейн снисходительно потрепал меня по плечу, не забывая, что при помощи магии возможно всё. Воспользуешься чарами невидимости? Я неодобрительно покачала головой. Опасно. Вдруг их почувствуют. Не беспокойся. Не почувствуют. Широкой ухмылкой заявил Шейн, добавив с немалой долей самодовольства: "Даже Ингмар не в силах увидеть меня, когда я того не желаю". После чего щёлкнул пальцами, и мгновение ока исчез. Я широко распахнула глаза, недоверчиво воздрившись на то место, где он только что стоял. "Ну как?" послышался из ниоткуда весёлый голос Шейна. "Впечатляет? Очень." Честно сказала я. Не выдержала и осторожно протянула руку. Мои пальцы прикоснулись к мягкому шёлку рубашки Шейна. Я опять заморгала от удивления. Это было странно, очень странно. Магическая искра давала достаточно света, чтобы я видела дерево, растущее рядом. Могла в мельчайших подробностях рассмотреть его толстую, зеленоватую от мха кору. Но при этом моя рука упиралась в грудь Шейна, ощущала тепло его кожи, ровное и сильное биение его сердца. Как такое возможно? прошептала я себе под нос. Закрыла глаза, потрясла головой и вновь посмотрела перед собой. Самое удивительное, при этом я даже не замечала ни малейшего искажения пространства. "Будешь хорошо себя вести, научу тебя делать так же", пообещал Шейн. А теперь идем. Я послушно кивнула, развернулась было уходить, но тут же остановилась. Слушай, спросила я с любопытством, а чем закончился твой бой с тем созданием в Лачуге? Ты и победил? Тяжело сказать, уклончиво ответил Шейн. Скажем так, потрепал я эту гадость зрядно, но к моему великому сожалению, я не успел окончательно ее развооплатить. Она сбежала, поэтому полная и безоговорочная победа это не назвать. Это был демон? Задала я новый вопрос. Нет, качнул головой Шейн. К моему счастью, иначе я бы сейчас не стоял перед тобой. Настоящие демоны никогда не отступают и дерутся до последнего. Моим противником было другое творение из нежного мира, не такое опасное. Но не менее кровожадные. Разве в нижнем мире живут не только демоны? недоверчиво уточнила я. В нижнем мире живут тысячи и тысячи созданий, буркнул Шейн. И у многих из них нет даже названий. Но не будем об этом. Это не лучшая тема для разговора ночью. Последнюю фразу Шейн произнёс зловещим шёпотом, и мне сразу стало не по себе. За время нашего разговора в саду окончательно стемнело, хоть на небе и не было ни облачка, свет луны не разбавлял, чернил позднего вечера. И я украдкой поежилась, подозвав магическую искру ближе. Всю недолгую дорогу до места назначения мы молчали. Я торопливо стучала каблуками по мостовой улочек Вильмора, стараясь не обращать внимания на удивленные взгляды редких прохожих. Ясно, что видок у меня сейчас был странный. Растрёпанная, да ещё и платье измятое. Поневоле задашься вопросом, куда или от кого торопится молодая девица на ночь глядя. Однако мне повезло. Я не встретила никого из знакомых, и никто не подошёл ко мне предложить помощь. Спустя некоторое время я свернула в узкий переулок, в конце которого стоял нужный мне дом. Около калитки я несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Мне, кстати, нахлынуло сомнение в верности принятого решения. А может всё-таки вернуться к Ингмару и к остальным, рассказать им о своих подозрениях и совместно решить, что делать дальше? Но я тут же отрицательно мотнула головой. Зная я методы этого Ингмара, уверена, он немедленно отправит своих людей на штурм. А потом будет долго и мучительно допрашивать подозреваемого, щедро рассыпая плохо завуалированные, но от этого еще более страшные угрозы. Если я ошибаюсь, если этот человек не имеет ни малейшего отношения к преступлениям, он никогда не простит мне такого унизительного испытания. Я распахнула калитку, которая ответила протяжным скрипом. Гравий дорожки приятно похрустывал под подошвами моих туфель. Пока я очень медленно приближалась к крыльцу, делая остановку после каждого шага, Шейн помалкивал, ничем не выдавая своего присутствия, видимо, понимал, что мне необходимо набраться смелости перед столь сложной и ответственной беседой. Наконец я и вовсе остановилась. Окна дома приветливо светились, но на душе у меня все сильнее скребли кошки. Что мне делать? Если мои подозрения оправдаются, как жить дальше? И я невольно сделала шаг назад, затем ещё один. Как ни странно, Шен не вмешивался. Вдруг магический фонарь около дома вспыхнул ярче, и входная дверь медленно открылась. Неимоверным усилием воли я принудила себя остаться на месте. Хотя что скрывать очевидное, Больше всего мне хотелось развернуться и кинуться прочь, не разбирая дороги, не глядя по сторонам, а главное не оглядываясь на отца, который как раз вышел на крыльцо. Добрый вечер, Кристабелла, спокойно приветствовал он меня, нисколько не удивившись моему появлению. Здравствуй, папа, сквозь зубы процедила я, до белых костяшек сжав кулаки. Я ждал твоего появления. Отец слабо улыбнулся, быстро осмотрелся по сторонам и добавил: Хорошо, что ты пришла одна. Я у грима насупилась. Подложечкой неприятно засосало от волнения. Неужели мои худшие подозрения оказались верны? Не нравятся мне твои новые друзья. Отец покачал головой. Очень не нравятся. Это сделал ты? Глухо спросила я, уставившись на него из-под лобья: "Это ты убил тех девушек?" Улыбка отца стала шире, и мне окончательно поплохело. Сердце отчаянно отказывалось принимать эту правду, однако разумом я уже понимала, что ответ однозначен. "Ну почему?" Очание От я чуть не сорвалась на крик. "Цыц!" строго шикнул на меня отец. Озабоченно сдвинув брови: Не шуми. Ты же знаешь, что наши соседи люди в возрасте. Не стоит их тревожить зря. Он сделал паузу и добавил мягче: Заходи в дом. Там и поговорим без лишних ушей. Я покосилась в сторону калитки. В принципе, я узнала всё, что мне было надо. Самое время сделать ноги, пока ещё есть такая возможность. Криста укоризненно протянул отец: Но что-то как маленькое. Только дети убегают от серьёзных разговоров со своими родителями, надеясь, что это каким-то образом решит их проблемы. Нет, моя дорогая. Взрослые люди не пасуют перед трудностями, а встречают их решительно лицом к лицу. Я молчала. Что-то в поведении отца не давало мне покоя. Я знала его как очень спокойного и уравновешенного человека. Но сейчас его глаза лихорадочно блестели, а уголки рта нервно подрагивали, хотя было видно, что он изо всех сил старается сохранять хладнокровие. И я вновь посмотрела в сторону тёмного пустого переулка, готовая в любой момент сорваться бежать. Не стоит, вдруг отчётливо прозвучал в моей голове голос Шейна. Поговори с ним. Ну же, Криста. Ласково словно беседуя с неразумным ребёнком, сказал отец: "Это же я, твой папа. Неужели ты думаешь, что я могу причинить тебе вред? Всё, что я сделал, я делал лишь во благо тебе". Меня аж передёрнуло от этого увещевающего тона. Именно таким голосом он уговаривал меня выпить горькую микстуру, когда я болела, и читал на ночь сказки. И именно так убеждал, что под моей кроватью не спряталось никакое чудовище. Идём. Отец посторонился и взмахнул рукой, приглашая меня войти в дом. Я неохотно и очень медленно подчинилась. Каждый шаг давался мне с огромным трудом, будто к ногам были привязаны чугунные гири. Когда за моей спиной захлопнулась дверь, я вздрогнула. Однако нашла в себе силы совладать с паникой. В гостиной за время моего отсутствия ничего не изменилось. На столике возле одного из кресел стоял бокал вина и лежала открытая книга. Видимо, отец читал, когда почувствовал моё приближение. От столь знакомой и родной картины сердце больно защемило, а на глаза сами собой навернулись слёзы. Даже не верится, что всё это происходит в реальности. Ну что ты, словно в гости заглянула, попенял мне отец, заметив, как я замерла на пороге. Располагайся поудобней. В ногах, правда, нет. Я опустилась в кресло напротив. Выпрямилась так сильно, будто проглотила палку и вцепилась в подлокотники, лишь бы скрыть предательскую дрожь пальцев. Уж извини, вина тебе не предложу, продолжил отец, И у Коризни надсокнул языком. Ты, конечно, уже взрослая девица, но что-то влекла с ним в последнее время. О чем это он? Неужели Роберта все-таки доложила о моей бесславной первой попытке напиться? Отец тем временем тоже сел, расслабленно откинулся на спинку кресла, глядя на меня со снисходительной улыбкой. Рассказывай, попросил он. Как жизнь с новыми возможностями? Нравится быть ведьмой? Я не ответила, покрепче вцепившись в подлокотники. Вообще-то как-то странно. По заверениям Шейна, мой отец должен быть уверен в том, что я уехала в гости к какой-то дальней родне. Блондин пообещал, что уладит все трудности, связанные с моим внезапным обретением силы. В конце концов, Ведьминская ветка ставится на плечо, а не на лоб. Глупо предполагать, будто все окружающие сразу же узнают о том, что я всё-таки получила магический дар. Я всегда предпочитала платья с длинными рукавами. А ещё я прекрасно помнила разговор отца с Шейном, то как он категорически не хотел отдавать гримуар моей бабушки и не хотел именно по той причине, что боялся не поддамся ли я искушению. Не могу поверить, что он так долго лгал. Слишком убедительным был его страх за моё будущее. Вот именно. Снова раздался негромкий голос в моей голове. Я встрепенулась была, ожидая, что Шейн хоть как-то прояснит ситуацию, но зря. Больше я ничего не услышала. "Не молчи, Криста", пока ещё мягко попросил отец, но в его голосе я услышала непривычную сталь. Я ведь скучал по тебе. Могла бы послать весточку, что с тобой всё в порядке. Значит, все эти убийства действительно твоих рук дело? Очень тихо спросила я. Убийства? Лицо отца заметно помрачнело. Он пожал плечами и проговорил: Мне не нравится такое определение моим поступкам. Оно слишком низымное. и не отражает реальной подоплёки моих действий. Считая, что это было возмездие, справедливая кара для тех подлых расчётливых ведьм, которые благодаря хитрости и везению чуть ранее избежали справедливого воздаяния за свои преступления. Полагаю, ты в курсе, что они поклонялись богине ночи. Так вот, я совершил благо для общества, избавив его от этих бешенных созданий, уже познавших вкус крови. И даровал им то, ради чего они служили тьме, а именно скорейшую встречу с их покровительницей. Они уже обрели свою награду у подножия престола своей повелительницы. Никогда бы не подумала, что отец может говорить так. Он наслаждался каждым словом, каждым выражением. Обычно светлые глаза потемнели от непонятного удовлетворения. Ему явно понравилось убивать. И он не пытался скрыть этого. "Ну как же тебе удалось?" спросила я. "Ты и никогда не интересовался магией. Тебе нет ни капли силы, как и в тебе когда-то". Отец весело хмыкнул. "Но ты ведь ведьма? Тьма тем и хороша, моя дорогая, что даёт силу любому, кто согласен заплатить за неё цену. Ты заключила договор с Шейном, продав душу демону?" Я поступил так же. Я нервно заёрзала в кресле. Ничего не понимаю. Получается, отец помнит Шейна, но мне казалось, что Бландин тщательно уничтожил все воспоминания об их знакомстве. Самое любопытное, что мне тоже так казалось. С лёгкой ноткой удивления проговорил невидимый Шейн. Даже более того, я был в этом абсолютно уверен. Я никому не продавала душу, хмуро возразила я. Ну да, конечно, скрывая им скепсисом, протянул отец. А как тогда ты получила силу ведьмы, моя дорогая? Шень не относится к числу тех людей, кто способен на какой-либо бескорыстный поступок. Точнее, он вообще не относится к числу людей. Но по какой-то неведомой причине он помог тебе. Хм. Такое чувство, что отец хорошо знает Шейна. Но откуда? Они встречались-то два раза, и каждый раз блондин стирал отцу память. Всё страннее и страннее, отозвался тот. Продолжай. Разговори его, Криста. Чтобы вызвать демона, надо знать, как провести ритуал, проговорила я, решив не тратить время на пустые споры. Как ты это сделал? Гримуары вы уже был у меня. Думаешь, у твоей бабушки была только одна колдовская книга, выхнул отец. Конечно, нет. Ива Петтерсон была тёмной ведьмой и отличной ведьмой. Невозможно создать собственную книгу заклинаний с пустого места без знания трудов прошлого. Она усердно изучала искусство запрещённого колдовства, используя при этом множество источников. Вот как, я вздернула брови и поинтересовалась. И где же хранились сети и источники? Ты меня удивляешь, Криста. Отец укоризненно покачал головой. В библиотеке? Где же ещё? Там же, где хранился гримуар? Я приоткрыла от изумления рот, осознав, что именно услышала. Но это же неправда. Гримуар отец вообще прятал в тайнике под каминной полкой, и в библиотеке, оставшейся мнем наследство от матери и бабушки, Не было никаких книг по темной магии, уж в этом я уверена, потому что в свое время изучила ее всю вдоль и поперек, как говорится. Ага. Глубоко мысленно бронил Шейн. Продолжай, Криста. Этот разговор становится все более любопытным. Я все равно не понимаю. Очень медленно и осторожно произнесла я, внимательно наблюдая за расслабленно развалившимся в кресле отцом. который лениво покачивал бокал в раскрытой ладони. Зачем тебе магическая сила, тем более полученная таким образом? Много лет ты вообще не выказывал никакого интереса к занятиям колдовством, уговаривал меня забыть о мечте стать ведьмой и найти какую-нибудь обычную работу. Почему вдруг так резко переменил своё мнение? Деньги, моя дорогая. Деньги и власть. А чеслениво растянул губы в усмешке. Ты знаешь, моя книжная лавка уже давно не приносит особого дохода. Последний год я еле свожу концы с концами, зачастую получая больше убытков, чем прибыли. Скорее всего, в ближайшее время мне придётся её продать. Отец помрачнел и отхлебнул вина у громоуставшившись себе под ноги. Я печально поджала губы. Понимая его чувства, лавка была отдушиной для отца, любимым делом всей его жизни. Очень жаль, что она не выдерживает конкуренции с новыми крупными заведениями, где все сделано для удобства покупателей. Это очень несправедливо, Криста. Глухо проговорил отец, по-прежнему глядя в пол. Я всю жизнь честно и усердно трудился, а в итоге должен бросить все. Потому что землю рядом с моей лавкой выкупил какой-то ушлый торговец, хорошо знакомый с бургомистром со всеми вытекающими из этого привилегиями. Он платит вдвое меньше налогов, чем я. К тому же, у него связи в Дарси. Книги и газеты в его магазине стоят гораздо дешевле, чем у меня. Все мои старые клиенты теперь закупаются у него. Но их можно понять. Рыба ищет, где глубже, человек где лучше и выгодней. Теперь ко мне ходят лишь несколько стариков. Да и то по давней памяти. Чаще всего просто поболтать о былых временах, выпить со мной чаю, но не за покупками. Всё идёт к моему окончательному разорению. Голос отца звучал глухо и расстроено. Он одним глотком допил вино, после чего поставил бокал на пол рядом с собой. От неосторожного движения что-то прокинулся, Украсив светлый ковер, росы пью мелких кроваво-красных капель. Но отец не обратил на этого ни малейшего внимания, хотя я прекрасно знала, как щипетильно он относится к порядку в доме. Значит, демон пообещал тебе деньги? Уточнила я. И сколько? Достаточно, чтобы ни я ни ты до конца жизни ни в чем не нуждались, уклончиво ответил отец. Но главное. Он пообещал мне власть. Власть? Отец загадочно усмехнулся. Каждый родитель мечтает сделать жизнь своего ребёнка лучше, сказал он мне громко. Криста, всё это сделал во имя и ради тебя. Неужели ты ещё не поняла, в чём заключается моя главная выгода? Я с недоумением пожала плечами. А я-то тут причём? Пока действия отца у меня одни проблемы. Демон пообещал мне расправиться с верховной ведьмой, сообщил отец. Отнять у неё всю силу и передать тебе. Это было моим главным желанием, чтобы ты стала величайшей ведьмой в мире. Последнюю фразу отец выкрикнул почти в голос. Его глаза вновь лихорадочно заблестели, а на щеках выступил болезненный пунцовый румянец, будто он страдал от лихорадки. Я невольно вжалась в спинку кресла. Никогда прежде я не видела отца в таком возбуждении. Он был весьма рассудительным и спокойным человеком, повышал на меня голос только в исключительных случаях, как, например, недавно, когда я чуть не спалила всю кухню, пытаясь приготовить зелье улучшающее цвет лица. На этой мысли я опять замялась. Зелья Зелья, почему у меня возникает неприятное чувство, что я упускаю из вида нечто очень важное, каждый раз, когда я о них думаю. Словно с ними связана существенная деталь по какой-то причине, прошедшая мимо меня. Отец между тем шумно дышал, стараясь взять эмоции под контроль. Снова улыбнулся, но я видела, как уголки его губ нервно подрагивали. Можешь не благодарить, вольяжно бронел он. Убедившись, что я не тороплюсь кидаться ему на грудь, с восторженным восклицанием: "Возможно, сейчас ты ещё не понимаешь, на какие жертвы я ради тебя пошёл. Но рано или поздно осознаешь мою правоту. Крестобелла, ты станешь достойной продолжательницей дела твоей бабушки. Именно так, как хотела твоя мать и как хочу я. Но ты никогда этого не хотел". Возражение так и не сорвалось с моих губ. Ощущение неправильности происходящего всё усиливалось. Я не узнавала сейчас отца. Он словно забыл все наши споры по поводу моих безуспешных попыток поступить в ведьминскую школу. Забыл своё признание о том, что мать намеренно не поставила на мне метку, хотя и могла. Забыл, как долго и упорно шеину пришлось уговаривать его отдать гримуар. Кстати, А как ты поняла, что в этом замешан я? – поинтересовался отец. Мне казалось, я хорошо замел за собой следы. Никто и никогда не подумал бы на меня. Все прекрасно знают, что во мне нет ни капли магической силы. Он их мурнелся и уточнил: ну то есть не было до недавнего прошлого. Поисковые чары, буркнула я. Бесса сказала, что поисковые чары с места одного из убийств привели сюда, к твоему дому. Точнее, к моей сгоревшей лавке. Такие чары невозможно обмануть. Получается, что человек, совершивший преступление, часто бывал в лавке. Не только. Вдруг раздался задумчивый голос в моей голове. Есть ещё одна причина, по которой чары могли привести к твоей лавке. И ты эту причину ранее озвучивала. Я умолкла на полуслове и удивлённо округлив глаза. Ну, конечно же, зелья. Вот почему мне никак не давали покоя мысли о них. Клавки чары могли привести в том случае, если преступник пользовался моими зельями. Но, по-моему, в Вильмади просто нет такого человека. Все соседи прекрасно знают, что мои снадобья далеки от идеала. Мягко выражаясь, конечно. А если быть откровенной, их применение возможно лишь на свой страх и риск. Слишком неожиданными могут быть последствия. Да, если честно, меня сильно встревожил визит суда Т. С. Адамс, проговорил отец, вряд ли подозревая, о чём я в этот момент думала. Но наш разговор прошёл весьма благожелательно. Видимо, она успела навести справки и была в курсе, что Магам Я не являюсь. А значит, смело вычеркнула меня из списка подозреваемых. Он помолчал немного и добавил с нескрываемой досадой: "Пожалуй, я недооценила ту ведьму. Стоит разделаться с ней поскорее, так мне будет спокойнее". Я медленно потёрла ладони, не сводя глаз с отца. Только что я сложила все детали головоломки. Последняя деталь стала на своё место, открыв истинного злодея в этой истории. Ты ведь мне поможешь? Отец чуть склонил голову набок, рассматривая меня так внимательно, будто опасался, что я могу в любой момент исчезнуть. Криста, вдвоём мы можем сделать очень много. Нам будет принадлежать не только Греколитребат, весь мир. Ты и я вместе. Ещё один ритуал. Ещё один призыв, и мой демон получит небывалую силу, которую потом отдаст мне. В голове раздался ехидный смешок Шейна, словно его чем-то позабавили слова моего отца, но блондин тут же замолчал. И кого же на этот раз ты выбрал на роль жертвы? поинтересовалась я. Ты встанешь круг вместе со мной. Отец вскочил на ноги, резким движением едва не опрокинув тяжёлое кресло. Демон попробует твою кровь. О, только не пугайся. А вы слушай до конца. Тебе ничего не будет угрожать. На тебе печать Шейна. Остало быть, мой слуга не посмеет тебя тронуть. Но он признает за тобой право отдавать ему приказы. И мы отправим его этой ночью собирать кровавую жатву по всему Вильмару. Он доберется до Тесы Адамс, сколько бы охраны около нее не выставили, и заберет всю ее мощь. Всю энергию. Я торопело заморгала, слушая потетическую речь отца. Опять он вошёл в непонятный раж и раскраснелся, а глаза потемнели и губы кривились от безуспешных попыток сдержать эмоции. Так как Крестобелла, отец в один гигантский шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Рухнул передо мной на колени, схватил и крепко сжал мои руки. Не больно, но вполне ощутимо. И спросил, петливо вглядываясь в лицо: "Ты сделаешь это? Сделаешь ради меня. Войдёшь в круг и дашь демону свою кровь". "Ты с ума сошёл?" Гневное восклицание так и осталось мысленным. Мгновением раньше чужая воля перехватила контроль над моим разумом, и горло сдавило невидимой удавкой. "Соглашайся". Шепнул Шейн. Но я захлопнула ресницами, теперь о ужаса. Что-то не нравится мне эта идея. Сдаётся демону, но от меня ни кровь нужна, а жизнь. К тому же теперь я абсолютно уверена, что мой отец находится под чьим-то влиянием. Слишком много нестыковок в его словах. Вот именно, Криста. Поэтому соглашайся. Уже твёрже приказал Шейн. Я упрямо сжала кулаки. Ну уж нет. Такую глупость я точно не совершу. Криста. Помнишь наш договор? С усталым вздохом спросил Шейн: "Я пробудил в тебе силу ведьмы с единственным условием: рано или поздно ты исполнишь одно моё желание". Так вот. Сделаешь так, как я говорю, и считай, что мы квиты. Такого поворота я не ожидала. В глубине души зашевелились самые дурные подозрения. Все-таки Шейн почти демон. Он сам признавался, что долгое время служил богине ночи. А что, если все это ловушка для одной слишком самоуверенной девицы, вздумавшей получить то, что ей было не положено судьбой? Криста, не молчи. Отец сильнее жал мое запястье, и я чуть не вскрикнула от боли, явственно услышав хруст. Правда, он тут же ослабил хватку и добавил уже мягче. Верь мне. Всё будет хорошо. Верь мне. Эхом прозвучали слова Шейна в моей голове. Как я верю в тебя. Всё будет хорошо, обещаю. Вспомнилась наша тренировка, когда Шейн позволил мне ударить по себе, не воспользовавшись никакой защитой. Ведь тогда он тоже рисковал жизнью. Как скажешь. Слова сами сорвались с моих губ. Пусть будет так, папа. Отец растянул губы в торжествующей улыбке. Правда, над днём его зрачков вдруг митнулась тревожная тень. Митнулась и тут же исчезла, как будто лишь привиделась мне.